Дима долго принимал душ. Все происходило словно в замедленной съемке. В голове всплывали отдельные мысли, но они не вызывали эмоций. Он убил отца. Давид чуть выше меня. Лицо Екатерины в морщинах. Пустой перрон. Как там девочка, которая была в тамбуре? Танцы в клубе. Воду надо сделать холоднее. Он терся мочалкой, ополаскивался, снова терся. Кожа покраснела. «Было бы неплохо умереть прямо сейчас». Он смотрел, как по нему стекает вода. Выключил кран, вышел из душа, стал вытираться мягким голубым полотенцем. Он думал, что если бы родился женщиной, а не парнем, то его любовь не была бы неправильной и ненормальной. Напротив, все бы спрашивали, когда он, она, выйдет замуж? Родит ребенка? В этот момент он испытал брезгливость, отвращение к себе и своему телу. Он повесил полотенце, пошел в комнату, лег на кровать. Глядя в потолок, он думал, что не понимает Давида, которого все эти истории воодушевляют. Давид не отрицал прошлые ужасы, но полагал, что жизнь в пришествии и обретение семьи — это шаг в верную сторону. Значит, все можно исправить. И стать хоть сколько-нибудь счастливым. Дима не знал, согласились бы с этими словами все, но кажется, людям здесь неплохо. Может, и я так смогу. Если работать с психологом, если стараться, подумал он, и это тут же вызвало злость. Ему ничто не поможет. И дело не только в убийстве отца, но и в том, что было до того. Дело в том, что мир, он вот такой. Когда он заходил на очередной круг бесконечных размышлений, в дверь постучали. «Эй, это Давид, можно войти?» Молча встав с кровати и надев джинсы, Дима открыл дверь. привет сказал он и сразу пошел обратно в комнату. «Заходи». «Привет, привет». Давид последовал за ним. «А чего ты убежал-то? Выглядишь как-то не очень, честно говоря». Он неловко засмеялся. «То есть я хочу сказать, ты всегда прекрасный, но не хотелось бы, чтобы ты был таким печальным». «Ты подошел ко мне в столовой, когда прочитал, что я гей?» спросил Дима, садясь в кресло. «Ну, подошел бы я к тебе в любом случае, потому что я люблю красивых парней». «Но, думаю, я бы не стал так активно флиртовать, если бы не знал этого. Зачем смущать новеньких?» «Понятно. А что, ты видишь в этом что-то плохое?» «Нет, нет, конечно. Просто я думал, что все это было случайностью, и это казалось милым». «Ну, прости, что воспользовался служебным положением. Хотя, вообще-то, рано или поздно я бы все равно догадался, так что зачем из-за этого расстраиваться?» Сам факт нашей встречи здесь, в лагере посреди чистого поля, та еще случайность. Совсем нетривиальная история, по-моему». «Ага. Но это не все, что тебя смущает, да?» «А тебя не смущает, что я убил отца?» — сказал Дима и тут же сам испугался. «Нет», — сказал Давид и через секунду повторил еще увереннее. «Нет, не смущает». Он подошел к Диме и сел на корточке перед ним, положил руку ему на колено. У нас с тобой очень разные истории. И, конечно, до конца мне не понять, что ты чувствуешь, но я хочу думать, что в чем-то все-таки я тебя понимаю. Мне очень жаль, что с тобой случилось то, что случилось. Я тоже делал много того, что считается не слишком хорошим. Но у нас ведь и правда не самая обычная легкая жизнь. Не мы сделали ее такой. Я здесь уже достаточно долго, и могу сказать, что если человек хочет жить дальше, у него это получится. И у тебя получится. Давид смотрел ему в глаза. «Дело не в том, что я не хочу совсем справиться. Дело в том, что я вообще не верю, что это возможно, по крайней мере, в моем случае. Потому что я считаю, что весь мир, в принципе, весь этот сраный гребаный мир ужасный. Ужасный, бессмысленный. Когда я читал эти истории, это же просто... Просто невозможно. Зачем существует мир, где есть все это, где люди так поступают друг с другом и так мучаются? Я, конечно, не жил никогда в розовых очках, Я же смотрел новости, читал книги. Но здесь это не новости, не интернет, это, блядь, живые люди. И они находятся где-то совсем близко». Он замолчал. «Я не знаю, как можно жить, если не изменится мир, а изменить его невозможно», — хмыкнул Дима. «Совершенно безнадежная ситуация». «Послушай», — сказал Давид и взял его за руку. «Не все сразу, но потихоньку даже мир можно изменить». В этом и суть всего. Постепенно он все-таки становится лучше. Медленно, но меняется. Мне кажется, мы в пришествии тоже этому помогаем. И будем помогать дальше. Это здорово, знать, что ты делаешь что-то полезное. Я уверен, ты тоже это поймешь. «Не уверен», — сказал Дима. «Правда, не уверен. Я, кстати, пришел к тебе не только из-за беспокойства. Я еще хотел сказать, что с тобой хочет встретиться Яков. Ты уж не отказывай ему во встрече». «Со мной?» переспросил Дима и вспомнил лицо Якова на церемонии посвящения. Как он на него внимательно смотрел? «С тобой, с тобой», — кивнул Давид. «Причем поговорить он хочет прямо сейчас. Вернее, через 20 минут. Пойдешь?» «Я бы тебя проводил». «Да, конечно», — медленно ответил Дима. «Я только оденусь и пойдем».